Глава 8 Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог — работу в голосе. Первое время это меня даже радовало. Радовала хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании. Успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизни. Потом все чаще стало мелькать в уме. О такой ли жизни я мечтал? Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами. Все только пока, теперь. Ну а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости». В согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности. Этот вечный раздор между мечтой и существенностью, вечную неосуществимость полноты и цельности любви, я переживал в эту зиму со всей силой наизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание юбок и ног, музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с турчининовым, тем противоестественным высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, все-таки он был на две головы выше ее, тесно обняв и плавно, длительно, кружая ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз. А в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное. Прекрасная и вместе с тем бесконечно ненавистная мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее, и тем самым разрешил, подтвердил тяжкие ожидания замирания моего сердца. «Ты только о себе думаешь. Хочешь, чтобы все было только по-твоему?» — сказала она раз. Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя. И точно, по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил, особенно на людях, минуту ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуя своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато, как хотел я близости с ней, И как страдал не достигая её.